Таким бессильным, как теперь, она не видела его никогда. На следующий день он уснул прямо посреди сказки, а когда вставал со скамейки, его колени согнулись, и старик чуть не упал на траву. «Когда мы пойдем в тайное место?» – спрашивала девочка. «Вам срочно нужно омолодиться». «Не все так просто. Чем больше я вспоминаю, тем больше потом забуду». «Чем больше вернется сил, тем больше потом отнимется». «Но у вас и так их не осталось», — воскликнула Ада. «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — резко ответил профессор, и у него затрясся подбородок. «Я целыми днями борюсь с желанием туда отправиться. Тайное место растворит меня в себе, изменит до неузнаваемости. Этого ты хочешь». Девочка открыла рот. Никогда еще она не видела доброго, мягкого Елисея Андреевича таким сердитым. «Прошу тебя», — произнес старик сдавленным голосом, — «не разрешай мне туда ходить. Даже когда мне станет совсем плохо, и я начну умолять тебя пойти в тайное место, знай, что не нужно мне туда ходить». «Но почему?» Сжала кулачки ада. «Вам ведь после него лучше!» «У каждого человека свой срок. И негоже обманывать судьбу, природу и самого Бога!» «Разве вы кого-то обманули?» Что-то скрипнуло в горле профессора, и он бессильно опустился на скамью. «Хочешь знать, почему я так долго топчу землю? Почему еще не улетел на небо?» так я тебе расскажу. Однажды в детстве, поздней осенью, я вошел в сарай и открыл крышку погреба. Отец сказал мне принести банку абрикосового варенья. Когда я поднял люк, обнаружил там девочку с пепельными волосами, как у тебя. Она была не под водой, но как будто внутри отражения, словно я увидел другую сторону земли. Мы говорили с ней о чем-то важном. «О чем? О чем?» «Я не помню, но когда увидел тебя впервые, подумал, что ты сама расскажешь мне». Ада недоуменно пожала плечами.